Слова у нас до да важного самого В привычку входят, ветшают, как платье. Хочу сиять, заставить заново Величественнейшее слово — партия. Единица. Кому она нужна? Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? Разве жена? И то, если не на базаре, А близко. Партия — Это единый ураган Из голосов Спрессованной Тихих и тонких. От него лопаются Укрепления врага, Как в канонаду От пушек перепонки. Плохо человеку Когда он один. Горе одному, один не воин, Каждый дюжий ему господин, И даже слабые, если двое. А если в партию сгрудились малые, Сдайся, враг, замри и ляг. Партия, рука, миллионно палая, Сжатая в один громящий кулак. Единица вздор, единица ноль, один, Даже если очень важный, Не подымет простое пятивершковое бревно, Тем более дом пятиэтажный. Партия — это миллионов плечи, Друг к другу прижатые туго. Партии строки в небо взмечем, Держа И вздымая друг друга, партия спинной хребет рабочего класса, партия бессмертие нашего дела, партия единственная, что мне не изменит. Сегодня приказчик, а завтра царство стираю в карте я мозг класса, дело класса. Сила класса, слава класса, вот что такое партия. Партия и Ленин, близнецы, братья, кто более матери истории ценен. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Еще горой. Коронованные главы и буржуи чернеют, как вороны в зиме, Но уже горение рабочей лавы По кратеру партии рвется из-под земель. Девятое января конец гапонщины, Падаем царским свинцом косимы. Бредня о милости царской прикончена с бойней мугденской с треском цусимы довольно не верим разговорам посторонним сами с оружием встали пресненцы казалось сейчас покончим с троном за ним и буржуево кресло треснется Ильич уже здесь он изо дня на день Проводит с рабочими пятый год. Он рядом, на каждой стоит баррикаде, Ведет всего восстание ход. Но скоро прошла лукавая вестика, свобода. Бантики люди надели, Царь на балкон выходил с манифестиком, А после свободной медовой недели, Речи, банты, и пение плавные. Пушечный рев покрывает басом. По крови рабочий пустился в плавание, Царев-адмирал, каратель дубасов. Плюнем в лицо той белой слякоти, Сюсюкающей о зверствах чека. Смотрите, как здесь, связавшие за локти Рабочих насмерть секли по щекам. Зверела реакция, интеллигентчики ушли от всего и все изгадили. Заперлись дома, достали свечки, ладан курят богоискатели. Сам заскулил товарищ Плеханов. «Ваша вина, запутали братцы, вот и пустили крови лохани. Нечего, зря». За оружие браться. Ленин В этот скулеж Недужный Врезал голос Бодрый, язычный. Нет, за оружие Браться нужно, Только более Решительно и энергично. Новых восстаний Вижу день я. Снова подымется Рабочий класс. Не защита Нападение стать должно лозунгом масс. И этот год в кровавой пене, И эти раны в рабочем стане Покажутся школой первой ступени В грозе и буре грядущих восстаний. И Ленин снова в своем изгнании Готовит нас перед новой битвой, Он учит и сам вбирает знания, Он партию вновь собирает разбитую. Смотри, забастовки вздымают год. Еще и к восстанию сумеешь сдвинуться ты. Но вот из лет поднимается страшный четырнадцатый. Так пишут солдат, где раскурит трубку. Балакать пойдет о походах древних, но эту... Всемирнейшую мясорубку К какой приравнять, К Полтаве, к плевне? Империализм во всем оголении, Живот наружу с зубами, И море крови ему по Сжирает страны, вздымая штыками. Вокруг него его подхалимы, Патриоты, Приспособились Вовы, пишут руки, предавшие взмыв, Рабочий, дерись до да последней крови. Земля горой железного лома, А в ней человечья рвань и рваль. Среди всего сумасшедшего дома Трезвый встал один. Симмервальд. Отсюда Ленин с горсткой товарищей Встал над миром и поднял над Мысли ярче всякого пожарища, Голос громче всех канонад. Оттуда миллионы канонадою в уши, Сто тысячи сабельной конницы бег. Отсюда против И сабели пушек, скуластый, и лысый один человек. Солдаты, буржуи, предав и продав, к туркам шлют Заверден над вину, Довольно превратим войну народов в гражданскую войну, довольно разгромов смертей Иран, У наций нет никакой вины. Против буржуазии всех стран поднимем знамя гражданской войны. Думалось, сразу пушка-печка Чихнет огнем и сдунет гнилью. Потом пади ищи человечка, пади вспоминай его фамилию. Глоткой орудий шипевших и вывших Друг другу страны орут на колени, Додрались, и вот, никаких победивших. Один победил, товарищ Ленин. Империализма прорва. Мы истощили терпение ангельское. Ты восставшую Россией прорвана от Тавриза и до Архангельска. Империя — это тебе не Кура, Клювастый орел с двухглавою властью, А мы, как докуренный окурок, Просто сплюнули их династию. Огромный, покрытый кровавой ржою, Народ голодный и галаштанный К советам пойдет или будет буржую Таскать, как и встарь, из огня каштаны. Народ... «Разорвал оковы царьи! Россия в буре, Россия в грозе!» Читал Владимир Ильич в Швейцарии, дрожа, волнуясь над кипой газет. Но что по газетным узнаешь клочьям? На аэроплане прорваться ввысь, туда, на помощь к восставшим рабочим, одно желание, единая мысль — поехал покорной партийной воле в немецком вагоне немецкая пломба. О, если б знал тогда Гогенцоллерн, что Ленин и в их монархию бомба! Питерцы все еще всем на радость лобзались, скакали детишками малыми, но в красной ленточке, слегка припарадясь, Невский уже кишел генералами. За шагом шаг и дойдут до точки, дойдут и до полицейского свистка. Уже начинают казать коготочки буржуи из лапок своих пушистых. Сначала мелочь, вроде мальков, потом повзрослее, от шпротов до килечек, потом дарданельский, В девичестве милюков за ним с коронацией прет Михаильчик. «Премьер не власть. Вышивание гладью. Это тебе не грубый нарком. Прямо девушка, иди и гладью. Истерики закатывает, поетте нарком. Еще не попало нам и росинки от этих самых февральских свобод» а у оборонцев уже хворостинки, марш-марш на фронт рабочий народ. И в довершение пейзажа славненького нас предававшие и до, и потом вокруг сторожами осеры да савинковы меньшевики ученым котом и в город, уже заплывающий салом Вдруг оттуда, из-за Невы, с финляндского вокзала по Выборгской загрохотал броневик. И снова ветер свежий, крепкий, волы революции поднял в пене. Летейные завели блузы и кепки. Ленин с нами, да здравствует Ленин, товарищи! И над головами первых сотен вперед! ведущую, руку выставил. Сбросим СД-чество, обветшавшее лохмотья, долой власть соглашателей и капиталистов. Мы, голос воли Низа, рабочего Низа всего света, да здравствует партия, строящая коммунизм, да здравствует восстание За власть советов! Впервые перед толпой обалделой Здесь же перед тобою близ Стало, как простое делаемое дело, Недосягаемое слово — социализм. Здесь же из-за заводов гудящих, Сияя горизонтом во весь вод Стало завтрашнее коммуно трудящихся Без буржуев, без пролетариев, Без рабов и господ. На толщ окрутивших соглашательских веревок Слова Ильича ударами топора, И речь прервала обвалами рева «Правильно, Ленин, верно, пора!» Дом Кшесинской за драгоножество Подаренный, нынче, рабочая блузница. Сюда течет фабричное множество. Здесь закаляется в ленинской кузнице. Ешь ананасы, рябчиков жуй, День твой последний приходит буржуй. Уж лезет к сидящим в хозяйском стуле. Как живете, да что жуете, Примериваясь. В июле за горло потрогали и за животик. Буржуевы зубья ощерились разом. Раб взбунтовался, плетями дав кровь его, и ручку Керенского водят приказом на мушку Ленина.